Когда генерал Веспасиан доходил до этого случая, его хитрое мужицкое лицо кривилось, он улыбался. И все-таки дело обошлось тогда благополучно. С набитыми грязью рукавами он должен был производить жалкое и смешное впечатление, и, вероятно, этот жалкий и смешной вид его запечатлелся в памяти императора как нечто приятное. Во всяком случае, он, Веспасиан, в дальнейшем никакой немилости не замечал, скорее, обратное. Особенно сильным чувством собственного достоинства Веспасиан никогда не отличался. Но отныне, выступая в высшей коллегии империи, в Сенате он совершенно сознательно, но с невинным видом вносил свои предложения в тоне такого шутовского подобострастия, что даже эта корпорация, не имеющая ни стыда, ни совести, не знала, плакать ей или смеяться. Во всяком случае, его предложение – Принимались. И когда сегодня, после стольких лет, он стал проверять, что им сделано и что упущено, он не смог упрекнуть себя в непоследовательности. Он женился на Дометилле, отставной подруге всадника Капеллы, и благодаря ловким ходам и связям этого весьма хитроумного господина, вступил в деловые отношения с министром-нарциссом, фаворитом императора Клавдия. Вот этот человек пришелся ему по сердцу. С ним можно было отлично сговориться. Он требовал комиссионных, но давал дельному человеку и подработать. Хорошие это были времена, когда нарцис послал Веспасиана генералам в беспокойную Англию. Тамошние враги были не придворными снобами, побеждавшими человека темными интригами, а настоящие дикари. В них можно было стрелять и врубаться. Завоевывать надо было вполне осязаемые вещи – землю, побережье, леса, острова, и они были завоеваны. В те времена он находился как будто всего ближе к исполнению напророченного священным дубом. Когда он возвратился, он получил триумф и на два месяца высшую почетную должность в государстве. Генерал подышал на пальцы, чтобы их согреть, потер руки. Конечно, после этих двух месяцев, когда он так вознесся, он упал особенно низко, такова уж была его судьба. Новый император, новые министры, он попал в немилость. К тому же умерла его мать, и теперь, когда энергия ее веры больше не подстегивала его, он надеялся окончить свои дни в деятельной тишине. Спокойно сел он на землю, не испытывая никакой зависти, к своему брату Сабину, поднявшемуся очень высоко и так на этой высоте и державшемуся. Но тут в его жизнь вошла госпожа Кенида. Она была из низов, дочь раба и рабыни. Императрица-мать Антония дала способной девушке образование и сделала ее своим секретарем. Кенида понимала, что нужно от жизни Веспасиану, понимала его стиль. Как и он, она ни во что не ставила торжественность и собственное достоинство. Как и он, любила грубые шутки и по-солдатски откровенную хитрость. Как и он, соображала быстро и трезво. Как и он, злилась на его напыщенного брата Сабина и смеялась над ним. Но он должен был вскоре признать, вздыхая и радуясь, что в нее перешла вера его матери в его высокое предназначение. И при том гораздо более глубокая, чем у него самого. Кенида подзуживала его до тех пор, пока он, кряхтя и бронясь, еще раз не сменил мирную деревенскую жизнь на шумную суету Рима. В этот раз он напоясничал себе управление провинцией Африкой, должность, прибавившая к злым страницам его судьбы, которых было и без того немало, самую злую. Дело в том, что эта богатая провинция – Ее массы, не менее чем аристократические снобы, желали иметь представительного губернатора, а не какого-то неотесанного мужика. Его мероприятия саботировались, где бы он ни показывался, начинались скандалы. В городе Гадрумете его закидали гнилой репой. Он обиделся на репу не больше, чем когда-то при императоре Клавдии на конский навоз. Но демонстрация эта, к сожалению, Имело весьма осязаемые практические последствия. Его отозвали. Тяжелый удар, так как он вложил все свое состояние в разные сомнительные дела, из которых губернатор провинции смог бы выжить немало, частное лицо ничего. В результате он остался только при своем финансовом таланте. Вернувшись в имени, которым он владел вместе с Сабином, он был вынужден занять под залог земли у своего высокомерного брата огромную сумму, чтобы погасить хотя бы наиболее срочные обязательства».